Глава 5. Мийский и молоток. Иван только зубы стиснул. Как-то не вязалась чистенькая, недавно отремонтированная и светлая комната со всеми удобствами с тем кошмаром, который описывала ему Юля. А вот её соседки как-то не очень похожи на монстров, что обижают бедную девочку. Нет, понятно, что женский коллектив это вечно лёгкое Но если она не будет уметь общаться с ними, как она дальше будет учиться? Как работать в театре планирует? Там же везде женщины имеются. Можно, конечно, тебе и дальше ломаться на работе, ночных дежурствах и подработках, но ты же сам видишь, аппетиты только растут. Вроде как речь уже не о еде, а о фирменном шмотье, спа и маникюре. Да кто бы против, пусть делает. Только не за счёт твоего здоровья, жизни, психики, почти беззвучно добавил Иван, которому ярко вспомнился вчерашний глюк, с которым он даже побеседовал. Впрочем, даже разговор с этим самым глюком был значительно приятнее общения с сестрой. И психики тоже, конечно, согласилась Света. Я понимаю, что ты чувствуешь за неё ответственность. Ну не оказываешь ли дурную услугу? Может быть, твоя мама не просто так не согласилась Юле деньги присылать. Может, она лучше дочку знает. Юлина мама, выслушав визг дочери о скаредности Ваньки, тоже попыталась дозвониться до сына, дабы возвать к его жалости. Но метод рыжика под названием Немайси оказался столь действенным, что Иван в относительном покое сумел лечь спать, а Света отправилась к Алёне. У тебя есть ненужная посуда? А шарашила она её с порога. Ну не хлопай глазами. Какая-нибудь надбитая стрещинкой. Есть? обрадовалась Алёна. Вчера Бэк немного не рассчитал во время игры в салочки с мышью и чуть не вписался в стол. Пара тарелок того, чуть треснули, а я забыла выкинуть. А ещё есть подарок от нашей двоюродной тётушки из Казани. Тарелки целые, но такие своеобразные, они тоже не нужны. — А, это те, которые как арбузный срез? Давай их. — А что ты хочешь? — удивилась Матильда. — Разбить. Молотком и с особой жестокостью. — А-а-а. Ну, тогда в тряпку заверни, чтобы осколки не летели, и бей на здоровье. Хладнокровно одобрила идею борьбы со стрессом Матильда. Света минуты за 3 разделалась с жутким сервизом из шести тарелок, которые тётки подарили к выходу на пенсию, а она с радостью передала младшей племяннице на свадьбу. Ещё за полминуты расколотила две треснувшие после бека тарелки и облегчённо выдохнула. "Полегчало", сочувственно уточнила Марина Сергеевна у старшей внучки. "Понимаю. Только молоточек положи. Я вот в таком состоянии стрелять люблю". За виту ружьё и тоже буду, прищурилась Света. А лучше залповую установку Град. Да. Или хоть гранатомёт? Почему? Ну почему так трудно-то? На работе с какими только вопросами не справляюсь, а тут. Так на работе клиенты чужие, а тут свой муж, да ещё любимый. Марина погладила Свету по плечу. Ничего, ничего. Первый год самый трудный. У меня знакомая в начале семейной жизни в супруга сковородку швырнула, чугунную. И что? Попала? С живым интересом уточнила Света. Смотря куда. Он увернулся, а в стенку куда попала. Щербина вышла. Так уж сколько лет прошло. А он всё потихоньку убирает от неё тяжёлые и острые предметы, когда она злится. И сын тоже. Так супрук впечатлился свистом чугуна над головой, что аж передал потомкам предупреждение не злить мать. Ванька не увернётся. Устаёт сильно, вздохнула Света. Ладно. Он уже призадумался. Может, чего и сообразит. Рыжик, озадаченно рассматривал груду битых черепков, а потом отправился к Урсу с вопросами. А зачем она Миськи побила? Котик потрогал Урса лапой за ухо, привлекая внимание. Злится сильно. Вот и побила, объяснил Урс. На Миськи! Удивился Рыжик, решив, что от цветы на всякий случай лучше держаться подальше и не сердить. Нет, на Ваню. Причём здесь миски? Урс сам сообразил, что звучит как-то нелогично. Ваню ей жалко бить. Вот она и решила, что лучше так. Ваня? Да. Ваню молотком жалко. Он так смешно мырк-мырк делал. Поделился ощущениями от общения с Иваном Рыжик. И майлся тоже. Рыжик сочувственно покачал головой. А потом решил, что надо бы молоточек от Светы спрятать. Решит позлиться, а Мишки не найдёт. Всё же побила уже. Пойдёт и по Ване как треснет. Не, утащу и спрячу в лохиной штучке. Матильда, задавшись на наблюдавшее за перемещениями молотка по коридору, решила уточнить, а не слишком ли рыжик озаботился тем, что Лёха маяится от смартфона. Если кот триснет молотком по его гаджету, вопль будет. Не оберёшься. Она без труда выяснила у озабоченного и встревоженного Ваниной судьбой котика, зачем ему молоток. Долго смеялась и клятвенно пообещала сделать специальный запас месик для Светланиного гневного настроения. Что ж такое-то, а? Кот. Ну он же даже не совсем кот. Так, котик, котёночек. Глупыш маленький, и то беспокоится, волнуется. Хоть видел Ивана всего-то ничего. А тем не менее, молоток-то ещё упирался, чтобы Ваню защитить. А это — Юля. Тут Матильде пришлось припомнить, что подходящей посуды в доме пока нет, а хорошую переводить из-за этой пиявища велика честь. Так вот, эта гадость, эгоистичная, паразитирующая и хладнокровная, только и знает, как получше родного брата обобрать. — Ну ладно же, ладно. Матильда Хмура прищурилась и решительно добавила какие-то записи в свою плановую бумагу, не обращая внимания на метания по коридору встревоженного Лёхи, уточняющего у всех, а не видела ли кто его смартфон и почему рыжик так загадочно говорит, что Лёше не надо больше бояться звонилку. Юля ждала Калесникова со скромной улыбкой на лице. Чего тянет-то? Ну давай же, говори, мысленно подгоняла она режиссёра. А он, как на зло, говорил о том, что актёр должен быть многогранным. Ну наконец-то закончил нудить и объявил: "Я выбрал и приглашаю Александра. Благодарю всех участников. Саша, поздравляю. Подойдите ко мне, пожалуйста. А все остальные свободны". "Как? Александра?" Хрипло спросила Юля: Вы ошиблись. Вы хотели сказать, что приглашаете Юлию, меня? Нет, не ошибся. Я приглашаю Александра. Вы бесспорно талантливо играете, но только одну роль профессиональной вымогательницы-попрошайки. Вы не в состоянии вникнуть в переживания и чувства других людей. Вам эти чувства попросту безразличны. Колесников хмуро смотрел на девчушку. Да, кто-то бы начал говорить о том, что это же почти девочка, дитя. Но он видел чуть глубже. Он отлично умел отстраняться от собственных переживаний и воспоминаний, дал девчонке дополнительный шанс, который показал, что он прав. И видит он не милую и талантливую девушку, а беспощадную, и безжалостную хищницу. Эта особа с человеческой точки зрения была попросту опасна для любого, к которому приближалась на расстоянии вцепиться и тянуть, а с профессиональной точки зрения абсолютно бесполезна. Роль эгоистичной и жёсткой содержанки особых актёрских талантов не требует. Юля захлопала глазами. В её голове не укладывалось, как это могло случиться. Ведь это же она самая-самая. Она-то так хорошо уже всё продумала. Ну вот смотрит на неё дядька, которого сам того не зная должен был, обязан был стать первой ступенькой к её триумфу. И смотрит так холодно, недобро. Юджа сорвалась с места и подъезвительный шепоток группы выскочила из аудитории. Нет, если бы она не вела себя так высокомерно и похамски, ей, может, и посочувствовали бы. Но сейчас однокурсники только радовались такому исходу. Она долго рыдала в подушку. А потом решила, что явно Сашка какой-то плотный. Ну точно же. Как можно было предпочесть его? Как смел этот поганый мужик! Режиссёришка тоже мне сказать, что я могу играть только одну роль. Да я что угодно могу сыграть. Юля гневно сверкала глазами. Вот стану знаменитой актрисой. Я его в порошок разотру. Я его просто уничтожу. А пока раз гонорара не будет, надо Ваньку потрясти, а то вышли из-под контроля. Как вчера говорил. Хотя это я не права. Не та роль. Так. Я оскорблена? Я плачу. А почему? А! -а, -а этот колесник ко мне домогался. Он не дал мне роль, потому что я ему отказала. Точно. Ваньку это пробьёт на раз. «Вань! Ваня! Мне так плохо! Вань! Он... Он хотел, чтобы я... Вань, я отказалась! А он... Он меня выгнал, не дал роль!» Рыдания с тонким трогательным поскуливанием неслись из динамика смартфона непрерывным потоком. «Нет, не прав был Колесников. Роль жертвы домогательств Юли тоже удавалась неплохо. Хотя это тоже не сложная роль для такой целеустремлённой девушки. Иван ошеломлённо слушал горький с надрывом плач. "Юль, он обидел?" "Нет. Я отказала ему." "И он? Вань, я не буду играть." А, вариант 5, хмыкнула Света про себя, припомнив материны и бабулины бумаги. Нет, это очень, очень неординарное у Вани сестрица. Рискует же. То есть рисковала бы, если бы не мы. Ваня спешно закончила разговор и быстро начала одеваться. Режиссёр рот такой предложил Юльке Нет, колесника вовсе не урод. А Юля роль не получила совсем не по этому. Редко кому удавалось так Ивана поразить. Откуда ты знаешь? Ну, как его фамилия и почему роль Юле не досталась? Мне было тебя так жалко, что я решила Юльке помочь. Думаю, если на действительно талант, надо чуть подцепить по родственному. За одно и зарабатывать само станет. Тебе легче будет. Да ты сядь, сядь. Никто её не обидел. Откуда ты можешь знать? возмутился Иван. Ты же не видела. И я видела, и ты сейчас увидишь. Света специально присоединила планшет к большому телевизору и включила запись. Иван напряжённо всматривался в предполагаемого обидчика сестры, и лишь потом уловил что-то удивительно знакомое в её словах. Что? Не понял? Он недоуменно оглянулся на Свету. То есть это всё просто игра? Да ты дальше смотри. Она даже не смогла придумать, что тебе надо сделать, чтобы ты смог ей отказать. Зато Самат отказывают умеет. Смотри и учись. Вот как надо. Это тебе бесплатный мастер-класс от Юли. Иван сел и схватился за голову. Это так дико обидно и больно, когда понимаешь, что рядом был вовсе не тот человек, которого ты знала и любил, а кто-то совсем, совсем другой. Чужой, незнакомый, жадно тянущий из тебя силы, деньги, время, которому на тебя самого плевать. Я не хотела тебе это показывать, но она же не унимается. Нет. Всё верно. Спасибо, что показала. Я же чуть не сдох. Мне уже мерещиться начало, представляешь? Почему-то говорить о говорящих котах было гораздо легче, чем о сестре. Света обняла его за плечи и спросила: "А что мерещилось?" Иван был открыл рот, чтобы ответить, но Юля именно в этот момент позвонила, чтобы узнать, когда приедет брат. Никогда Я только что видел твои пробы. Все три попытки. Не думаю, что роль театрального реквизита мне по душе. Квартиру больше оплачивать я тебе не буду. Денег не получишь. Хочешь, возвращайся в общагу. Она, кстати, шикарная, чтоб я в такой жил в своё время. Не хочешь? Иди ищи работу. Не хочешь работать? Вали обратно домой. Всё. Хотя нет, не всё. Запомни. Не вздумай никому пытаться выдать то враньё про режиссёра. Во-первых, это уголовно наказуемое дело клевета. А во-вторых, он тебя с землёй смешает за одну попытку. Поняла? Вот теперь точно всё. Иван аккуратно, сдерживая ярость, положил смартфон на подлокотник кресла, а потом обнаружил рядом сочувственную рыжую кошачью морду. «Опять Майси? И чего ты никак не учишься? Тебе молоток принести? Нет? Ну, как хочешь», — произнес глюк. Ловко шип смартфон на привычное уже место под диваном. На глазах ошарашенного до немоты Ивана принес в зубах кухонное полотенце, прихваченное по дороге. Заботливо закопал смартфон туда, отряхнул лапки. вылез из-под дивана, забавно вывернул шею, заглянув, а надёжно ли он спрятал вредную штуку, от которой всем так плохит, и тоном примерного ребёнка объявил свете: "Я всё правильно сделал, да? Меськи бить больше не будешь? Нет? А то Матюша их ещё не запосла."